Храм Согласия. За аркой Септимия Севера, у западной границы Форума, находится бетонная насыпь – часть фундамента здания, которая занимала гораздо большую площадь, чем видно сейчас, и частично уходила вглубь – туда, где теперь лестница и палаццо-санаторио. Этот бетон, возможно, самый старый в Риме – остатки храма Согласия – Ares Concordiae. Легенда относит его основание – к 367 году до нашей н.э. Авидий пишет об этом так. «Фурии поклялся тогда победителя Трусков поставить древний твой храм, и свое он обещание сдержал. Дело в том, что с оружием в руках отложилось от знати чернь и грозила уже римская Рим уже мощь». Выбранное переводчиком слово «чернь» по-русски звучит более резко, чем латинское «вульгус» – «простой народ». Действительно, в этот момент римские плебеи взбунтовались против существующего государственного порядка и грозили уйти из города, основать собственное государство и так далее. После напряженной борьбы был принят ряд законов, обеспечивших плебеям доступ к высшим государственным должностям, в том числе к консульству. Более того, по этим законам как минимум один из консулов каждого года должен был представлять плебейское сословие. Прославленный полководец и государственный муж Фурий камил объявил об этом решении народу, был встречен ликованием и дал обет воздвигнуть храм в честь согласия сословий. Следующая версия храма возникла в 121 году до нашей эры. Почти наверняка цемент для его основания был получен, в числе прочего, из раздробленных камней старинного Камиловского храма. Римская архитектурная практика придавала большое значение подобным символическим жестам. Этот храм уже не был посвящен согласию со сословий, Он скорее прославлял согласие олигархов. Строительство санкционировал консул Луций Апимий, после того, как он под предлогом выполнения ультимативного указания Сената утопил в крови движение сторонников Тиберия Гракха. Это был поворотный пункт в истории Римской Республики. Через сто лет система правления, просуществовавшая до того несколько веков, полностью развалилась. То, что Апимий отметил один из самых кровавых и трагических эпизодов в истории Римской Республики, перестройкой храма Согласия, не ушло от внимания наблюдателей. И уже очень скоро над посвятительной надписью на фронтоне кто-то написал «Злой глаз раздора храм воздвиг Согласию». Несколько веков спустя блаженный Августин продолжал иронизировать. Но что это было, как не насмешка над богами, строить храм богини, который явно не было в городе? иначе он не был бы разгромлен и растерзан. Разве что богиню Согласия, как виновницу такого преступления, было решено заточить в храме, как в тюрьме, за то, что она покинула души граждан. Храм Согласия несколько раз упоминается в литературных источниках в связи с разного рода знамениями. Один раз стоящую на крыше статую богини Победы попала молния, в другой раз возле храма наблюдали кровавый дождь. В бурные годы, которые у историков получили название Римской революции хотя можно ли называть революцией период в сто с лишним лет – спорный вопрос. В этом храме неоднократно собирался сенат, особенно во времена государственных кризисов. Именно здесь Цицерон произнес свою заключительную четвертую речь против Катерины с призывом казнить заговорщиков. Храм перестроил и украсил император Тиберий за счет добычи, полученной в германском походе. В храме Согласия был организован своего рода музей. Старый Август затребовал для него статую богини Весты с острова Паруса. Там же разместились множество других греческих статуй и римских картин, четыре диковинных слона из обсидиана, вулканического стекла, подаренные храму самим Августом, и перстень, который отдала в коллекцию супруга Августа Ливия. По легенде, это был тот самый знаменитый перстень, что когда-то принадлежал самосскому тирану Поликрату. в Перстень очень любил Поликрата. Когда Поликрат его бросил в море, он хотел обидеться, но решил, что любовь превыше, залез в рыбу и вернулся к Поликрату на Перст. Когда Поликрата распяли, следовый теряется. Потом он был в музее у Августа и казался посредственной работой. Так об этом сказано у Плини. Клара Лемминг. Перевод Михаила Леоновича Гаспарова. Из-за сложного ландшафта архитектурное решение здания было необычным. Вопреки классической традиции, он был больше вытянут в ширину, чем в длину. Во время Тибериевской перестройки его хотели увеличить, но длина храма была ограничена табуларием сзади и комицием спереди, поэтому увеличили его в основном в ширину. и к получившемуся широкому фасаду вели узкая лестница и пронаос Монеты свидетельствуют, что храм был украшен многочисленными скульптурами. Геркулес и Меркурий по бокам у входа, и еще не меньше семи фигур, среди них, вероятно, богиня Согласия Конкордия, Тиберия, его брат Друз и так далее на крыше. Фрагмент богато украшенного антаблемента той части здания, которая находится над колоннадой и состоит из архитрава, непосредственно отпирающегося на колонны, фриза и карниза, можно увидеть в капиталистских музеях, примыкающих к месту расположения храма со стороны Капитолия. Храм Виспассиана. Рядом с храмом Согласия, или точнее с тем местом, где он когда-то был, стоят три колонны из белого итальянского мрамора. На одной из гравюр «Пиранези» эти колонны изображены на фоне еще одной бытовой зарисовки и жизни коровьего пастбища. Но современный зритель вряд ли узнает в них нынешний памятник. На гравюре грунт доходит почти до самых капителей. Так высоко поднялся со времен империи культурный слой. Когда в 1810 году храм стали откапывать, выяснилось, что три сохранившиеся колонны не стоят прямо, отклонились почти на метр. И их поддерживает только накопившееся вокруг почв. Архитекторам пришлось демонтировать колонны и возвести их на новом фундаменте, так что ступени и подиум этого храма созданы в 1811 году. В конце XIX века археолог Родольф Ланчани, немного преувеличивая, писал, что когда грунт удалили, публику увидела на фоне неба те капители и фриз, по которым всего несколькими месяцами ранее ступали ноги туристов. Между тем и Пиранези, И архитекторы начала XIX века считали, что эти три колонны принадлежат храму Юпитера Громовержца, который на самом деле стоял на Капитолии, неподалеку. На сохранившемся куске фриза видна надпись «Эституэр». Догадаться, что это фрагмент слова «Реституэрунд» восстановили, не составляло труда, но по понятным причинам атрибуцию храма такая надпись не облегчала. Ключ к загадке оказался спрятан в уникальном документе, так называемом «Айнзи-Дейлинском путеводителе». Это часть средневековой рукописи IX века, времен Карла Великого, который представляет собой 11 маршрутов для прогулки по Риму из конца в конец, от одних ворот древних стенах до других. Ученый-монах из Германии тщательно отметил все здания и памятники, которые можно было увидеть при движении по каждому из маршрутов, и скопировал надписи на некоторых из них. На нашем храме, например, было написано «Божественному Веспасиану Августу Сенат и римский народ», а на следующей строчке императоры и цезари Север и Антонин Пи Счастливые Августы восстановили». Хотя этот документ был обнаружен в швейцарском монастыре Айнзидейльн уже давно, с храмом на форуме его сопоставил археолог Антонио Нибби только в 1827 году. Стало понятно – что это тот самый храм, который после смерти и обожествления императора Веспасиана стал строить его сын Тит, но достроить не успел, потому что умер всего через два года после отца. Тита тоже обожествили, и строительство закончил его младший брат, третий и последний император династии Флавиев, Домициан. Античные источники сообщают, что храм был посвящен и отцу, и сыну, хотя надпись упоминала только отца, так что в некоторых книгах он называется «Храм Веспасианы и Тита». Практика обожествления императоров началась с Юлия Цезаря. И ко времени Веспасиана стала настолько привычной, что циничный и трезвомыслящий император, которому мы обязаны поговоркой «деньги не пахнут», счел возможным иронизировать на эту тему. По свидетельству историка Светония, когда он почувствовал приближение смерти, то промолвил «Увы, кажется, я становлюсь Богом». Why puto deus fio? Фриз храма был украшен бычьими черепами – букрания – символом жертвоприношения, который защищал от дурных предзнаменований. Между черепами были изображены разные приспособления для жертвоприношения – шлем, топор, нож, блюдо, кувшин. На этот изысканный пример римского декоративного искусства можно посмотреть в капиталистских музеях. Портик богов согласия За храмом Веспасиана, напротив храма Сатурна, расположен странный памятник, на который редко обращают внимание. Это колоннада из 12 невысоких коринфских колонн, образующих неловкий тупой угол спиной к Капитолию. Обычно сдержанные авторы архитектурных и археологических путеводителей не жалеют бранных эпитетов для этой действительно довольно неуклюжей конструкции. У этого памятника даже нет твердо устоявшегося названия. Известно, что он был посвящен 12 богам. Саму концепцию – Римляне переняли у греков. Греки называли верховных богов олимпийскими по предполагаемому месту их обитания – горе Олимп в Северной Греции. А укрепилась она, вероятно, во времена войны с Ганнибалом. Когда государство угрожало смертельная опасность, сенаторы и народ обратились к жрецам, которые углубились священные книги и объявили, что если риму стоит то весь приплод Первой мирной весны – всех телят, ягнят, поросят и цыплят – надо будет принести в жертву богам. Такой обряд назывался «Священная весна» – «вер-сакрум». Кроме того, было решено установить на форуме шесть лож, каждая для пары верховных богов. Тит Ливий указывает эти пары в такой последовательности – Юпитер и Юнона, Нептун и Минерва, Марс и Венера, Аполлон и Диана, Вулкан и Веста, Меркурий и Церера. А старинный поэт Энний – сочинил непереводимые двустиши где распределил олимпийцев по половому признаку сначала назвал всех богинь потом всех богов это ему удалось только путем сокращения имени Юпитер до архаической формы йовис юну у весстаминнеррова керрес лиано венус марс меркуриус йовис нептунус вулканус аполло ученый энциклопедист ворон в трактате о земледелии тоже упоминает 12 согласных богов, только не тех городских, чьи позолоченные образы стоят на форуме, шесть мужских и столько же женских, но тех двенадцать богов, что больше всего помогают земледельцам. У него это Юпитер и Теллус, богиня почвы, Солнце и Луна, Церера и Вакх, Робиг, отвратители болезни и злаков, и Флора, Минерва и Венера, Лимфа, богиня пресной воды, и Эвентус, бог благополучного исхода. Археологи предполагают, что изображения богов стояли между колоннами портика. Не совсем понятно, для чего служили семь небольших помещений в глубине. Может быть, шесть из них были предназначены для шести пар богов? Может быть, помещений было 12 просто пять из них еще не удалось обнаружить. Дошедшие до нас обломки относятся ко времени правления династии Флавиев. Но портик неоднократно реставрировали и реконструировали. Последняя античная реконструкция отмечена надписью на архитраве портика. Из нее мы знаем, кто и когда ее организовал. Префект города Ветти-Агорий-Претикстат в 367 году нашей эры Это очень неожиданная дата для реставрации такого откровенно языческого памятника. В 341 году запретили жертвоприношения В 356 году языческие храмы были официально закрыты. Тем не менее, многие римляне, особенно из числа наследственной аристократии, сопротивлялись победоносному натиску христианству. Претекстат был из числа таких несгибаемых консерваторов, как и его младший друг Семмах, тот, что пытался защитить статую богини Победы в здании Сената. Сохранилась бронзовая табличка, на которой справа отмечены все государственные должности претекстата, губернатор Лузитании, проконсул Ахаи, префект города, а слева его религиозные титулы. «Жец Весты», «Жец Солнца», «Авгур», «Иерофант», «Отец Мистерий». Как и Симмах, претекстат явно не относился к пассивным противникам новой религии. Христианство к концу IV века уже не было исключительно верой обездоленных провинциалов. Оно все решительнее шло к тому, чтобы стать тоталитарной государственной доктриной. И от взгляда тогдашних ученых-язычников не ускользало стремление христианского священства к роскоши, который позже таким пышным цветом расцвело именно на римской почве. «Сделайте меня папой римским, и я немедленно покрещусь», – иронизировал Претекстат. Христиане отвечали ему взаимной неприязнью. Блаженный Иероним после его смерти с удовлетворением отмечал, что выбранный консул этого года теперь находится в аду. В свете этой непримиримой борьбы, история восстановления памятника в Новое время выглядит парадоксом. Его раскопки проводились под эгидой папы Григория XVI, а нынешние его формы мы обязаны папе Pius IX, который в 1858 году приказал собрать колонны из обломков зеленоватого мрамора, они достающие заменить новыми, уже не из мрамора, а из травертина. Это пять колонн без желобков с правой стороны портика. Вклад обоих пап отмечен мемориальными досками.